за неделю до операции «Подсолнухи» 20 октября 2022 года. Это был прекрасный день золотой осени, когда остатки убывающего летнего тепла встречаются с первыми осенними заморозками. Антон открыл глаза и с удовольствием потянулся. В этот момент на тумбочке у изголовья раздался еле слышный щелчок и через секунду запищал электронный будильник. Ровно семь утра. Светает. Странно сквозь уходящий сон подумалось ему. Чем старше становишься, тем точнее работают внутренние часы. Просыпаешься за секунду до будильника. Чудно. Его генеральская заимка на окраине подсолнухов представляла собой просторную избу без перегородок, лишь с небольшой прихожей и незамысловатой отгороженной занавеской кухонькой в углу. Посреди большой комнаты красовалась массивная русская печь. Топили ее редко. Как и все прочие дома в центральной усадьбе, изба Антона обогревалась централизованно. Но и элементом декора ее тоже назвать было нельзя. Скорее резервным источником тепла. Рядом с заимкой, под дощатым навесом, хранился годовой запас сухих дров, и в промозглые дни, когда больная спина досаждала Антону особенно сильно, он любил, натоскав березовых поленьев, разжечь великаншу печь и любоваться игрой пламени в ее топке. А потом, растянувшись на теплых палатях до дурмана, до испарины, пропитывать тело благодатным жаром, ощущая, как теплые кирпичи, растворяет и изгоняет мучительную ламуту. Сейчас в комнате царил предрассветный полумрак. Легкие блики от занавесок играли на потолке, белым размытым пятном угадывалась в полутьме великанша. Было тихо, и только мерный тиканье часов, редкие пересвисты птиц за приоткрытым окном, дарованные шум вековых сосен разбавляли, или, лучше сказать, заполняли эту тишину. Птичий гвалт его успокаивал. Со времен Первой Чеченской войны Антон не выносил гулких, звенящих тишиной предрассветных часов, таивших в себе самое страшное, что может случиться на передовой, угроза внезапной атаки. После одной из таких атак под хасавюртом он потерял половину взвода и получил второй по счету полевое ранение в грудь от огромного волосатого брека, на счастье посчитавшего его убитым. Сбрасывая остатки дрем, он привычно прислушался к себе и тут же уловил в душе неясную тревогу. Машинально бросил взгляд на висевший напротив его лежбище солидных размеров монитор, со всех сторон как елка, обвешенный индикаторами контроля. Эта система была его детищем и тайной гордостью. Командный сервер, надежно укрытый в подземном бункере главного штаба армии обороны, В режиме реального времени собирал и первично обрабатывал данное состояние режима безопасности в оверенном ему укрепрайоне размером едва ли не с добрую Францию. Информация о наиболее важных происшествиях напрямую поступала к военному и административному руководству общины. Бывало, и не так уж редко, что Антона посреди ночи будил пронзительный зумер экстренной тревоги, прорван периметр, попытка нападения на блокпост, да чего только не было. Ну, а дальше по обстоятельствам. Побудка в итоге могла обернуться и ложной тревогой, и многодневной войсковой операцией. Так случалось, когда в их края проникали крупные вооруженные банды. Сегодня все на экране выглядело более или менее буднично. Мигали два датчика. Однако, судя по характеру сигналов, ничего страшного они не предвещали. Прямо из дисплея Антон считал краткие донесения о ночных происшествиях. Так. Пожар на тракторной станции в усадьбе Рюховское. Жертв разрушений нет. Потушен собственными силами. Есть. Второе. Посерьезней. Выявлены следы нарушения периметра безопасности на северо-западном участке укрепрайона, километрах в трех от села Ксакова. Предположительно, группа до 20 человек. Жители предупреждены, гарнизон добровольцев добровольцы подняты по тревоге. Идет активное прочесывание местности – на место готова вылететь штурмовая группа капитана Макеева. Антон удовлетворенно хмыкнул и вывел на экране значок «К» – контроль. С этого момента все должностные лица, так или иначе, причастные к этому событию, обязаны докладывать о любых существенных изменениях ситуации в главный штаб армии обороны с пометкой «Лично генералу Савину». По опыту он знал, нарушители, кем бы они ни оказались, будут блокированы в течение ближайших двух-трех часов. В сущности, только этот вопрос имел сейчас для него значение. Такого рода рядовые прорывы, даже вооруженные, чаще всего пресекались силами местного ополчения. Но подстраховка никогда не помешает. За мелочами могли таиться неприятности покрупней. Вспомнился ему в частности прошлогодняя история с таким же, как сегодня, вроде бы, незначительным нарушением периметра в районе села Спас. В тот день крупная банда, маскируя свое вторжение под осеннюю миграцию лосей и кабанов, вероломно напала на одно из центральных поселений укрепрайона. Это был первый за многие годы случай, когда противник отважился прямо и нагло посягнуть на объект охраняемые армией обороны. То атаку успешно отбили, но знак Божий был воспринят со всей серьезностью. Атеист счел бы подобное происшествие чистой случайностью. Православное же сознание, напротив, Признавая за человеком свободу воли, тем не менее во всем усматривает еще и действия промысла Божия. Вообще не были уверены: Господь не попустил бы подобного искушения, если бы система безопасности находилась в полном порядке. Это было явным предупреждением свыше, следующего более жесткого сигнала. Никто ждать не собирался. По настоянию Антона при всемерной поддержке Совета Общины режим безопасности укреп района был кардинально усилен. Силами группы программистов и инженеров на свет явилась электронная охранная система «Сова». В дополнение к ней – стационарные посты вокруг усадеб, мобильные патрули и дозоры, а также обязательное ежедневное дежурство добровольцев. Покончив с оперативными сводками, Антон неторопливо перелистал на дисплее изображения центральных площадей основных усадеб. «Забелье», «Лукино», «Спас», «Становище» – всего 16, всюду спокойно. Поселки нехотя пробуждались, перемигивались огоньками окон. Легкий ветер гонял сухие листья по мостовым. В динамиках слышался ленивый дежурный лай сторожевых собак. Улицы и площади были еще пусты. Утренние сумерки никак не желали отступать. Стылый ветер раскачивал верхушки деревьев, предвещая скорые холода. Осмотр хозяйства возвратил память Антона в те не столь уж давние времена, когда все только начиналось. Подсолнухи были еще небольшой полуразрушенной отсталой деревней. Одно из тысяч в тогдашней России. Сколько сил и творческой энергии, сколько споров и бессонных ночей потребовалось тогда им, небольшой группки энтузиастов, чтобы по уму, сочетая принципы разумной достаточности и хозяйственной эффективности, без ущерба для окружающей среды спланировать и спроектировать будущее поселение. Все вопросы сотни и сотни решались сходу, по сути, с чистого листа, нужного профессионального опыта и соответствующих навыков ни у кого из общинников первой волны, почитай, не было. И взять-то было неоткуда. Чем жили дореволюционные русские деревни, никто из них молодых энтузиастов, естественно, знать не мог. А пример советских колхозов и тем паче редких фермерских хозяйств периода либерального реванша не представлял с какой-нибудь серьезной практической ценности. А тех времен остались одни лишь апокрифы. В них деревня представлялась то беспросветным царством тьмы, то идиллической пасторалью. Антон и его товарищи не склонны были доверять ни тому, ни другому. Как они выбрались тогда из возникшего исторического вакуума? Случайно ли попали в яблочко, или Господь многомилостиво разумил? Так и осталось загадкой. Только те первые проекты застройки оказались на редкость удачными. И не только в плане разумного размещения объектов жизнеобеспечения, даже в выборе типовых жилых домов и технологий строительства. За основу взяли идею двухуровневого псковского семейного дома XIX века с кирпичным первым этажом и рубленной крышей-мансардой. Нижняя часть дома собиралась из производимого на месте пенобетона. Верхняя представляла собой на первый взгляд обычный русский сруб. Но только на первый. Изюминкой было то, что после первичной рубки и сборки готовые отцилиндрованные бревна проходили тщательную и качественную сушку, что позволяло сразу, не дожидаясь длительной усадки, пускать дом в эксплуатацию. Очень наших же Исси на небесах, опустившись на колени стараясь удерживать внимание в верхней части сердца, Антон дважды прочитал главную православную молитву. Он чувствовал, что с каждым богоданным словом мозг его словно очищается, а тело сбрасывает вес и наливается свежей, тугой силой. Иногда он знал за собой эту слабость, ему отчаянно не хотелось по утрам молиться, и тогда он машинально и малодушно искал подобающих оправданий. Но с годами пришло понимание, молитва не прихоть, а жесткая необходимость, зарядка для души, для внутреннего человека. Без нее и день пойдет ковырком, и сердце будет не на месте, и ошибок не избежать в утреннем эмоционе нуждается оба тела, и плотское, и духовное. Только при этом условии в грядущие дневные скорби и гневы вступит действительно цельная личность воин Христов, причастной силе премудрости Божьей. После обязательного утреннего правила троекратного отчинаж наш, Богородица и символа веры, он кратко и покаянно теперь уже своими словами назвал все свои вчерашние вплоть до мельчайших срывы и проступки просял у Господа прощения и укрепления души и тела. Затем упомянул усопших родителей и с каким-то особым облегчением и даже удовольствием вручил Всевышнему бразды правления своей сегодняшней жизнью. «И пусть будет на все воля Твоя, но не моя. Господи, Ты знаешь мои пути лучше меня. Ты лучше меня ведаешь, что мне полезно, а что нет. Очисти меня грешного, яко не калиже сотворив благое пред Тобою» и благоволи послать мне сегодня то, что сочтешь для меня полезным. Не забыл он и спросить заступничество Божие, за родную общину и всех православных христиан. Наверное, это все-таки был Шумсосин, окончательно решил он, припоминая недавний всплеск душевного волнения. То была его личная тайна. О ней знала только мама, но она умерла более десяти лет назад. Слава Богу, еще до начала ада исхода. Собственно говоря, даже не тайна, скорее глубокое и острое личное переживание, картинка из детства, сопровождавшего его, бывает же такое, всю сознательную жизнь. Давным-давно... скольком тогда было? Полтора-два года от роду. Маленький Антошка лежал на открытой веранде летнего детского сада в подмосковном кратове. Он не спал, как положено, а напряженно вслушивался в скрип и шелест сосен изо за всех сил стараясь не прозевать звука приближающейся электрички, которая везла к нему из далекой Москвы родителей с долгожданными пряниками и конфетами. Сердце заходилось от восторга, каждая клеточка маленького его тела тонко вибрировала от напряженного, сладостно тревожного ожидания. Это острое чувство сопровождало потом каждое его пионерское лето, каждые две недели, каждый родительский день. Перестук колес всегда возникал внезапно, Ниоткуда, словно падая с небес. Вот он голким эхом Отдается где-то вдали, Вот нарастает, смешиваясь с грустным И ворчливым перешептыванием И поскрипыванием сосен, Вот взмывает ввысь, и вот Заполняет собой весь мир, сотрясая Все его детское существо и намертво Впиваясь под сознание, чтобы потом будоражить, стерзать память До самой старости. Шум сосен, Опять этот шум сосен, Каждый раз, когда Антону где-либо доводилось слышать этот звук, да еще в сочетании с гулом движущейся электрички, в душе начинали мощно вибрировать все те же, что и полвека назад, струны тоски и волнения. Генерал и любил это чувство, и неосознанно тяготился им. Как всякий сильный и властный человек, он избегал стихийных, пусть даже и скрытых от посторонних глаз, проявлений собственной слабости и уязвимости». Возможно, потому что эти эмоции не поддавались его личному контролю, а исходили от сил, явно превосходящих его волю и разум. Воспоминания детства окончательно развеяли остатки утренней тревоги. Совершив обычный эмоцион с обязательной зарядкой обливанием ледяной колодезной водой, только это позволяло ему держать в форме поломанное израненное тело, Антон наскоро перекусил, оделся и посмотрел на часы. Без двух минут восемь. В самый раз. Раздавшийся у крыльца лихой визг тормозов и короткий нетерпеливый гудок вызвали у командира одобрительную улыбку. «Молодец, Сенька!» Генерал одернул гимнастерку, проверил ремни портупеи, критически оглядел себя в зеркало, перекинул через плечо куртку-камуфляж и вышел на крыльцо.